«Должен признать, Джулиан, я только и делаю, что думаю. По сути, моя проблема в том, что я слишком много думаю. Мой мозг никогда не прекращает свою работу. Он переполнен умственной болтовнёй, порой это сводит меня с ума. Я предлагаю совсем другое. Все мудрецы Сиваны находили днём время в молчании размышлять не только о том, где они уже побывали» но и о том, куда они идут. Они проводили время в раздумьях и о цели жизни, и о том, как они жили изо дня в день. Самое важное, они сосредоточенно и серьезно думали о том, как на следующий день они улучшат себя. Ежедневные, постепенно увеличивающиеся улучшения ведут к продолжительным результатам, которые, в свою очередь, приводят к положительным изменениям. «Так я должен размышлять о своей жизни каждый день?» «Да. Каждые 10 минут серьезного размышления в день окажут глубокое влияние на качество твоей жизни». «Я понимаю ход твоих мыслей, Джулиан. Но иногда за день накручивается столько дел, что я не могу найти даже 10 минут, чтобы перекусить. Друг мой, рассказы о том, что у тебя нет времени поработать над своими мыслями и своей жизнью, подобны рассказу о том, что у тебя нет времени залить бензин в пустой бак, потому что тебе надо быстрее ехать. Всё равно это когда-то нужно будет сделать. Да, знаю. Слушай, Джулиан, ты собирался поведать мне о каких-то приёмах, Сказал я в надежде узнать, как же конкретно применить ту мудрость, о которой я слышал. Существует один способ управления сознанием, превосходящий все остальные. Это излюбленный прием мудрецов Сивана, которые научили меня ему, оказав большое доверие. Уже через 21 день после его применения я стал чувствовать себя бодрее, воодушевленнее и энергичнее, чем раньше. Этому приему более 4000 лет. Он называется «Сердце розы». Ну расскажи скорее. Все, что тебе нужно для этого упражнения, это свежесрезанная роза и тихое место. Лучше всего это делать в окружении природы. Но вполне подойдет и тихая комната. Направь свой взгляд в центр розы, в ее сердце. Ее краман сказал мне, что роза очень похожа на жизнь. На жизненном пути тебе повстречаются шипы, но если вера с тобой, и ты веришь в свои мечты, ты в конце концов преодолеешь шипы и достигнешь красоты цветка. Посмотри на розу пристально. Обрати внимание на ее цвет, строение и форму. Насладись ее благоуханием и думай только об этом прекрасном создании перед тобой. Сначала к тебе будут приходить другие мысли, отвлекая тебя от сердца розы. Это признак нетренированного ума. Но не стоит беспокоиться. Улучшение скоро придет. Просто возвращай своё внимание на объект концентрации. Скоро твоё сознание станет более сильным и управляемым. Но вот это и всё выглядит довольно просто. «Том-то и прелесть всего этого, Джон», — ответил Джулиан. «Тем не менее тебе нужно выполнять этот ритуал ежедневно, иначе он не подействует. Первые несколько дней — тебе будет тяжело посвятить ему даже 5 минут. Большинство из нас живут в таком бешеном ритме, что настоящее молчание и неподвижность иногда становятся чем-то чуждым и неудобным. Большинство людей, услышав мои слова, скажут, что у них нет времени сидеть и смотреть на цветок. Они же скажут тебе, что у них нет времени просто порадоваться смеху детей — или пробежаться босиком под дождём. Они скажут, что слишком заняты для подобных вещей. У них нет даже друзей, потому что друзья тоже требуют времени. Ты много знаешь о таких людях. «Я был одним из таких», — сказал Джулиан. Потом он на какое-то время погрузился в молчание и сидел неподвижно, Его пристальный взгляд был прикован к часам моего дедушки, которые нам с Дженни достались от бабушки на новоселье.